Вскоре Егор начал узнавать кварталы, по которым они шли. Знакомые магазины с разбитыми витринами и облупившимися вывесками действовали на него странным образом, вызывая такую ностальгию и печаль, что в горле комок встал. Оказалось, что все добытые ресурсы сносились бригадами во двор мэрии, вход в который был перекрыт двумя рядами баррикад и охранялся добрым десятком вооруженных людей. Человек в очках и с папкой в руках, поверх которой лежал исписанный лист бумаги, руководил здесь складированием тюков. Избавившись от своего груза, Егор обнаружил, что Макса рядом нет. Впрочем, приятель скоро объявился с довольной улыбкой на лице, но ничего сказать не успел. Во двор вышел координатор Стас. Поискал что-то в толпе людей и, заметив Егора с Максом, махнул им рукой. Через четверть часа они оказались в знакомом уже кабинете. «Мной принято решение о зачислении вас претендентами на гражданство Урала-Бурга» важно проговорил Стас, выглядевший на этот раз вполне адекватным. На одного из вас поступило даже ходатайство от руководителя шестой бригады, к сожалению, ныне покойного. — Мы хотим отказаться, — быстро сказал Егор. — Мы считаем, что недостойны этой чести и хотели бы покинуть территорию Урала-Бурга до захода солнца. Улыбка координатора стала натянутой. «Это невозможно», — проворковал он. «Во-первых, потому что вы уже претенденты. А во-вторых, вы подозреваетесь в убийстве бригадира», — Макс стряхнул своим автоматом. из этого «Не валяй, дурака, патроны холостые!» «А с этим будут разбираться специалисты!» «Благо сотрудников из бывшей полиции у нас хватает! Охрана!» Макс коротко выдохнул. Отстегнул магазин, вытащил из кармана другой, вставил, дернул затворную раму. Стас спокойно наблюдал за всеми этими манипуляциями. А вошедший охранник с пистолетами в плечевых кобурах лениво пообещал, будешь дергаться, пристрелю обоих. «Я сейчас скажу, чего хочу, чтобы потом не разъяснять в спешке», — холодно сказал Макс. «Мне надо, чтобы этот хрен с пистолетами положил свои стволы на пол, закрыл дверь изнутри, отошел вон в тот дальний угол и ждал там дополнительной команды». «А ты, гражданин, координатор, крикнешь через дверь, что у тебя важные дела, пусть катятся на все четыре стороны. Если не сделаете этого быстро, я вас убью». «Ты что, дурак?» — осведомился охранник, даже не пытаясь вытащить пистолет. «У тебя там дерьмо холостое. Вали в коридор и не дергайся, если не хочешь, чтобы тебя слишком долго били». Макс немного повернул автомат и нажал на спусковой крючок. От грохота выстрела в кабинете дрогнули стекла, а у Егора подогнулись колени и заложило уши. Кубок с бегущими человечками смело со стола координатора, словно по нему с размаху врезали дубиной. Охранник, демонстрируя правильную оценку происходящего, шустро присел положил пистолеты на пол, потом медленно поднял, держа руки выше головы. «Дверь!» — велел Макс. Повернувшись, охранник щелкнул замком. «Молодец!» — похвалил Макс и качнул стволом в дальний угол кабинета. Охранник прошел в указанном направлении. Стас побледнел, но остался неподвижным. «Я надеюсь, ты меня услышал и понял». «Гражданин, координатор!» — ледяным тоном проговорил Макс. В коридоре загрохотали шаги, в дверь кто-то толкнулся, а затем тревожно крикнул. «Гражданин, координатор! Что случилось?» «Э, несите что-нибудь тяжелое! Надо дверь выбивать!» Макс наклонил голову, с интересом разглядывая координатора. Выглядело это жутко. «Все в порядке!» — наконец громко. «Сказал Стас. «Объясняем новичкам, как себя следует вести. Помощь нужна!» Не унимались за дверью. «М -м -м, «Пошли прочь! Без вас как-нибудь разберусь. Еще раз сунетесь без спроса. Ноги вырву!» Через несколько секунд за дверью все стихло. «Отличная работа!» Снова похвалил Макс. «А теперь слушай меня внимательно!» Когда Егор выбирался через окно, охранник и координатор уже лежали связанные в дальнем углу кабинета. Во рту каждого из них торчало по большому кляпу, сделанному из вымпелов. «Откуда у тебя боевые патроны?» — тихо спросил Егор, прикрыв за собой створку и спрыгивая на потрескавшийся асфальт. «Да все просто», — подмигнул Макс, вешая автомат на плечо, и поправляя куртку. В том доме, что мы обносили, одна моя старая знакомая жила, ну, буквально помешанная на драгоценностях. Давно с ней не видался, но... Дом сразу вспомнил. Я вскрыл квартиру, нашел ее запасы и отдал бригадиру. А себе оставил пару перстней. Вот на них-то и выменил у охранников два магазина с нормальными патронами. А... «Это твоя знакомая. Она там была?» «Сам не зная, зачем?» — спросил Егор. «Была», — нехотя ответил Макс. «Скелет зашибат сохранился». «В бусах, на позвонках». На улице сгущались сумерки, неторопливо, стараясь не привлекать внимания. Егор с Максом прошли вдоль здания мэрии, и открыто двинулись по проспекту к плотинке. Несколько человек, тащивших мешки, и охрана на крышах зданий проводили их взглядами, но никто даже не попытался остановить. Повезло. Вскоре друзья бодро шагали по плотине. Слева раскинулась темная гладь городского пруда, справа шумел Водопад. На середине, навстречу приятелям из кустов, вышел парень с ружьем на плече. Взглянув на них с любопытством, он уже собирался пройти мимо, как вдруг остановился. На лице парня отразилось изумление, а потом он вдруг расплылся в неприятные ухмылки. «Ого! Кого я вижу? Старый знакомый. Обрезок. Давно проснулся?» «Слышь, придурок!» — сквозь зубы процедил Макс. не обрезок обрез и мощным боковым ударом отправил старого знакомого в нокаут. Егор вздохнул и подумал, как там гроза дикого йобурга дядя Витя с Люськой. Живы ли? Все ли у вас в порядке? Выстрел перебил его мысли, Затем раздался второй, третий, рассыпалась треском короткая очередь, кто-то истошно заорал «Тревога!» О вот теперь пора рвать когти!» — решил Макс и первым припустил бегом к противоположному берегу. Егор рванул следом. Через несколько минут, когда в Баку уже кололо, по лицу бежали капли пота, а вокруг громоздились темные дома, придавленные темно-красным небом, Егор остановился, чтобы перевести дух. Прислушался. Звука погони слышно не было. «Не может быть!» «Чтоб не гнались!» — выдохнул Макс, притормаживая рядом. «Может...» Егор почувствовал, как вздымающуюся от бега грудь заполняет животный ужас. «И если они действительно боятся того, о чем мне рассказывал Ярослав, то очень даже может. Слышишь?» Над темным городом разносился протяжный вой сотен псов. А сквозь него пробивался странный горловой звук, который вряд ли могла издавать собачья глотка. От этого звука по коже бежали мурашки, а сердце сжималось, будто в ледяных тисках. «Что это?» — шепотом спросил Макс. «Не знаю», — тихо ответил Егор, чувствуя, как дрожит «Голос?» Но если оно идет по улицам, нам лучше поскорее вернуться в дом. Хотя Ярослав говорил, что двери их не всегда могут остановить. Блин, нагнал страху. Шурук давай, чего встал? Еще один сюрприз друзей ждал во дворе, где они оставили Виктора с Люськой. Когда в подступающих сумерках Макс нащупал проволоку на воротах и стал ее разгибать, межпрутьев показался ствол ружья. Уперся ему в грудь, и сильный мужской голос обманчиво мирно попросил. — Что же это вы, братья мои, без стука в чужой дом ломитесь? — Поп, а ты здесь откуда взялся? — вырвалось у Макса. — Батюшка Тихон! — пискнула из темноты Люська. — Пусти их! — Это дядя Егор и дядя Максим, ой, то есть дядя Егерь и дядя Обрез.